полковник Гриб Михаил Иванович герой Советского Союза командир шестого гвардейского истребительного полка ТОФ над восточно-китайским морем 5 сентября 50 года прав оказался тот из конторы на войну ехали на войну и попали сухопутные воевали еще с 27 августа сразу как началось Ну а мы, авиация флота, пока лишь бодили. В отличие от войны сорок пятого года, когда в воздухе драки с самураями начались задолго до объявления войны. Здесь американцы вели себя в целом прилично, не буду отрицать. Но и у нас приказ был исключительно при нарушении никаких атак над нейтральными водами. Сидели мы на самом юге Кореи, на острове Ченгду. Аэродром подскока был. Обычно там от нас тоже звено базировалось. Редкая эскадрилья. Летали над морем, обеспечивали ПВО флота и баз. За пять лет, как там Мао и Чан били друг друга, ощущение, что вот сейчас начнется, притупилось как-то. Дерутся там белые и красные. А после нам, политработники, разъяснили, что Мао, конечно, красный, но как китайский троцкий. А потому мы к нему настороженно и не слишком помогаем. Вот товарищ Гаоган — это наш, как и корейские товарищи, мы их никому обижать не дадим. Так ведь и не трогал их никто. И вдруг завертелось. Сначала в Китае. Знали мы, что такое атомная бомба, учебный фильм видели и лекцию слушали. Но когда нам сообщили, что американцы пытались такую же, «На порт Артур сбросить?» «У нас есть грех. Поначалу кое-кто даже не поверил. С знакомым звонил туда, злостно пользуясь служебным положением. Так было!» А в ответ с матюгами «Мы тут чуть не сгорели все. Весь город видел. Зенитчикам спасибо!» И политработники тут же. «Это, оказывается, такая американская манера, даже без всякой войны». — Вот спор у вас с ними, так они вам по морде для сговорчивости. И продолжают разговор, искренне себя в войне с вами не считая. Так что не лови ворон и готовься ответить. Ответка будет, иначе они стопроцентно еще раз попробуют. Наши корабли в море мы прикрывали уже не раз, но тут задача была особая. Какой-то пароход курсом на юг, это в такое время... И, по сути, во вражеской зоне, в непосредственном сопровождении два эсминца, а дальние прикрытия — целых два крейсера и четыре эсминца. Идут в километрах в пятидесяти к западу. Такое обычно конвоям придавалось, а не одиночным транспортом. Мы же должны прикрывать его непрерывно, вот до этой точки. А дальше что? И что там на этом корыте ценное такое? Но приказ надо выполнять. Мороки на было, пока у нашего берега хватало. в воздухе четверку держать, остальные на земле, в готовности к взлету. А вдали у Мигоря продолжительность полета час небольшим. И это если на крейсерском режиме воздушный бой не вести. Часто меняться приходилось. Теоретически есть такой хитрый прием, как дозаправка в воздухе. Выдвигается штанга перед кабиной, и надо ею в конус, болтающийся перед тобой на конце шланга, попасть. Дальше автоматика сама шланг подключает, тебе лишь крантик открыт и керосин в баке. Да только от винтов заправщика такая турбулентность, что даже четырехтонный миг мотает... «А как конус мечется, представьте сами!» Старлий Веткин из второй эскадрильи сказал, «Это как клизму дикой царапающейся кошки ставить!» Тесновато на Ченгуду. Аэродром бывший, японский, подходы неудобные. Там, в центре острова гора, причем высокая, чуть меньше двух километров. Вот представьте, как на посадку заходить! Но пришлось туда всем полком. И целая эскадрилья в воздухе. Правда, посчитали мы, что не так многое требуется. Дважды всем перемениться. Вот и, конечно, точка уже. А как наши назад пойдут? На четвертой смене и случилось. В воздухе была первая эскадрилья. И еще из штабного звена. Лично я и капитан Туров со своим ведомым. Итого 14 МиГ-15. Причем американцы явно что-то заподозрили. Крутились возле их разведчики, до да не крепости, а реактивные. Одного третье эскадрилья уже завалило Ходили сильно разомкнутым строем. Новый боевой порядок не было такого в ту войну, лишь у реактивных появился. Звено из шести самолетов, три пары. Слышал, что из-за этого американцы из облаков издали смотрящие, Не смогли разобрать, сколько нас, одна шестерка или две, и наша пара в довесок. Облака с редкими разрывами, но как одеяло. Где-то на 1800-2400, ни сверху вниз не разобрать, ни наоборот. Помогло, что внизу у моряков, что мы прикрывали, был радар, и сидел авианаводчик. Он нам и сообщил, что враги идут. Большим числом с явно недружественными намерениями. А согласно приказу, мы имели право и должны были атаковать. Радио, я Орел-1, веду бой, поднимай всех. Ну, теперь лишь 10-15 минут продержаться. И слово «туман, туман, туман» вот так, три раза. Это тоже было обусловлено. Знакомо еще по той войне стоит внизу глушилка и забивает связь на вражьье волне а мы связь имеем у нас длина волны другая наводчик дает целеуказание но да сколько же их несколько групп на разных высотах на вот с тактикой расчистки воздуха мы хорошо знакомы ее немцы часто применяли ну наводчик не подведи На скоростях придется играть. За нас было, что американцы здесь радиолокационного поля не имели, а значит и дальнего обнаружения. А мы знали, где они, и успели позицию занять выше и в стороне, покинув район обычного патрулирования. Их разведчики, если видели, то сообщить не могли. Связи-то нет. Лезем вверх на форсаже... Высота и скорость – наше все. Помню характеристики их F-84. Лучшего, что у американцев тут может быть. А ведь выходит, как отечественно наоборот. Бои М-109 против Ишачков. Только в роли немцев мы. Это в смысле, что противник в горизонтали не уступит. А то и сильнее, но вертикали наши. Ну и преимущество в связи. Даже если есть у них глушилка, то далеко, а наша под боком. Значит, у них будет каждый сам за себя, а мы командой. Оглядываюсь. Истребители идут, как на схеме в классе тактики. Одно звено выше и правее, второе ниже и левее мои пары. Высота двенадцать с половиной. С локатора указывает враг на десяти. Мы ему слева заходим. Хорошо бы еще в ракурсе на восемь часов, а уж на семь или шесть — предел мечтаний. Нет, не успеваем чисто в хвост, но атаковать уже можно. И ведь солнце на юге, то есть у нас заревым плечом будет, когда развернемся в атаку. А вот им придется через солнечный диск взгляд переводить, чтобы оглядывать наш сектор. И видно хуже и зайчики в глазах. От, вижу их как группа точек далеко внизу. Орлы, я орел один, атакуем. И вниз. Скорость за тысячу. А эти в прицеле растут. Вот уже силуэты различаю. Пожалуй, что F-80, но заострен. F-84 компактно смотрится на картине. Вживую-то их пока не видел. Мы на них сверху и догоняем. Они на крейсерском режиме шли где-то шестьсот, то есть дистанция на километр сокращается за секунды. Они эшелонами идут, по четверкам, сдвинувшись тоже к солнцу. Так значит, нежнее и увидят не сразу. Вот, один из американцев задергался, заметил. А связи у них нет, нам обещали, что и основные резервные частоты у них шумом забьют. Стрелят из шести пулеметов просто перед собой, чтобы своих предупредить. Ммм, поздно. Чем слетанная эскадрилья от новичков отличаться? Тем, что каждая пара свой маневр знает. Цели разобрали, и первая атака наша. Самых верхних снесли мгновенно. Вот чем калибр 23 от 20 отличаться. А снаряд вдвое тяжелее, 200 граммов и 90 И начинка уже не тротила, а посильнее. Ну а тридцати семи миллиметровый просто разваливает истребитель части. Они там успели разомкнуться, но из-под атаки уже не выйти никак. Не выскочить из конуса прицела. Бьем. Оценить результат времени нет. Проскакиваем вниз и сразу на выход из пике. И высоту не терять, и не дать тем времени ситуацию оценить. Ох, в глазах темно, но все ж хорошая вещь — противоперегрузочный костюм. Интересно, у американцев они есть? Вверх, быстро, теперь и оглянуться можно. Американцы из боя не вышли, хотя снесли мы у них половину. Даже на верхнем эшелоне двое их дерутся с нашей четверкой. Уже пытались схему боя построить, чтобы не дать нам выскакивать наверх. Ловить! когда скорость потеряем. Хорошо. И это было обусловлено. Одно наше звено вниз не пошло, осталось в прикрытии. Отрабатывали мы эту тактику на учениях. Янки упорные. Хотя в эскадрилью расчистки воздуха ведь должны были самых опытных воздушных бойцов подобрать. Но мы на верыжи не резим, а идем на вертикаль, им за нами не угонаться. А теперь повторим... Еще несколько комет к земле, и закрутился док-файт. Врагов еще пятеро, нас тринадцать. Одному не хватает во втором звене. «Орел-2» — кто? «Орел-2-7» — лейтенант Жердев из «Молодых». Под пулеметы попал. Тянет прежним курсом на север, домой. Двое его добить пытаются. Нехорошо раненых обижать. «Орел-2» без моей команды отреагировал. Успел свиражить и пять мигов против двух шуттингов Это даже не смешно. Ну вот, одного завалили с дымом и пламенем. Второй, непонятно, вроде закувыркался, но выровнялся и вниз потянул. Слышу, «Орел-2-2», «Добей!» Трое оставшихся американцев, наконец, сообразив, что сегодня не их день, ныряют в облака». Наверное, наводчик орет. Главное, цель на подлете. То есть, самая большая группа. Кто-то наверху, а вниз ударники. Ну, черт, их выбить. Снова собираемся в единый строй. Только два-два с ведомым под битва все же прикончили. Теперь отстают, а счет на секунды. Высота пять пятьсот. Выйти на десять тысяч уже не успеем. На одном горизонте с их средним эшелоном. Вижу уже на встречных курсах. Завязнем с ними на виражах. Верхние свалятся на нас, ну а нижние будут просто статистами. В принципе, шансы неплохие. Для немцев было бы. Нам рассказывали, их хваленый ас вот так любили. В бой с истребителями ввязались. Себе личный счет. А что штурмовики в это время прикрываемые объекты раскатают... На то Хартманам плевать. На встречных курсах нас перехватить не успевают. Разлетаемся взаимно, без ущерба. Но нас одиннадцать, их шестеро, а верх нигде. Вниз идут, своим на помощь. Было бы хуже, если бы ждали нас наверху, не давая высоту набрать. Сейчас снова будет свалка. А вот так получите. «Орел-один-один, бей нижних, мы прикроем». И первое звено все шестеро пикирует на четверка F-80, идущие над самыми облаками. Всех вынести не получилось, но одного достали. И сами ухнули в облака. А наверху драка. «Орел-два, на вертикаль уходи!» И голос в эфире. «Я Орел-один-один». Тут их внизу дофига. Бьем!» — голоса авианаводчика. «Подходите к рубежу один, то есть дальше, которого супостаток цели пускать нельзя. Орлы и вниз, бьем ударных и ныряем в облака. Обычно таким маневром выходят из боя. Пробиваем и... Мать-перемать, да сколько же вас тут!» И завертелась карусель на высоте от пятисот до полутора. Шутинг-старт для Мига все же не добыча, как мустанг. Ну и не противник на равных. У нас вес на тонну меньше, а движок выдает тяги на полтонны больше. И нагрузка на крыло у нас меньше, так что крутимся, как черти на сковородке. Ух, бля, что вы без противоперегрузочных костюмов делали? И щитки на фюзеляже, воздушные тормоза тоже оказались иногда полезным делом. Скорость сбросить, противник вперед проскочит, и разгоняемся мы резвей. И вооружение у нас, все же миг несколько пуль 12,7 словить может, без особой беды. А вот наши снаряды с мгновенным разрывом, это надо видеть. Вот одиночный Р-80 идет пересекающимся... Ведущего потерял, успевая поправку внести, насаживая на очередь. И он взрывается, рассыпаясь на обломки. Но большая группа американцев уходит вперед к цели. Вырываясь из свалки, вижу, что это сумелось сделать еще одна пара. И мой ведомый Санька Туров идет за мной, а они даже не маневрируют. Смешно! Разве можно уйти от нас в горизонтали? Захожу в хвост, стреляю. Вот, горит, падает. Переношу прицел на его соседа. Короткая очередь, тоже готов. Зеленые, что ли? Не пытаются не отвернуть, ни даже в облака уйти. Совсем же рядом, над головой. Валю третьего, как мишень. Итого пять у меня за сегодня. Сколько снарядов осталось? Пропуская вперед Саню, он валит четвертого. Они все рвутся вперед, ну прямо как наши илы, только стрелков у них нет. Хвосты прикрыть нечем. Еще один готов. Голос по радио. Орел один сзади и обрываются. Вторая пара, что за нами рванула, дерется с пятью американцами. Вернее один, второго нашего уже сбили. И голос авиановодчика... «Прошли рубеж один, подходите к ноль. То есть там, где и нас, и их встретят корабельные зенитки. Орлы, что там у вас?» «Значит, впереди ударники, а позади истребители прикрытия. И лишь мы двое можем им как-то помешать. Так что работаем дальше. В той эскадрилле, что перед нами еще девятеро». Захожу в атаку на оставшегося без пары, а он уже маневрирует, сука, скольжением в сторону ходит. Ну так мы скорость уравниваем и бьем. Это, выходит, у них ведомые были, кто лишь за хвост командира держаться умел. Мы с Аней успели завалить еще двоих, когда меня достали. Миг задрожал под ударами пуль. Дергаю машину в облака, не слушается. И мигают лампочка — пожар. Дергай ручку катапульты на высоте меньше километра. Страха не было. Лишь мысли все сделать как надо. спину выпрямить, руки к подлокотникам прижать. Если не успеет раскрыться, я тоже ничего не успею почувствовать. Но раскрылся как положено. И надувная лодка из аварийного запаса тоже сработала исправно. А Санек вроде уйти успел. Не видел я падающий миг с синей четверкой. Что над головой творится, но бой быстро смещаться вперед. Остается лишь надеяться, что наши подберут. Ну и последнее средство на крайний случай. Как шесть лет назад у итальянского берега было. Такой же Торисуман в кармане ношу. А кто там плавает метрах в трехстах? Наш «Или американец, если на что вдвоем и выживать легче, а если враг убью или в плен возьму, и лишний аварийный запас, что у него мне не помешает».